Глава д е с я т а Стоило г р э й выйти из танцевального зала, как он тут же выпустил руку брата-идиота и приказал Лакею принести дамам чай. Затем он направился в кабинет, чтобы посмотреть, чем занят Шеридан. Торн последовал за ним. «Шеридан упоминал, что т е б е могла заинтересовать мисс Волф, но я ему не поверил. Очевидно, что я ошибался». «Вы оба ошибались!» Грей с трудом сдерживался, чтобы не сорваться. «Мой интерес к мисс Вулф не отличается от интереса, который мог бы у меня возникнуть к любому родственнику м о р и с а г р е й только хотелось удостовериться, не скрывает ли она что-то, известное ей о смерти двух своих дядей, и таким образом определить, на самом ли деле ее брат-убийца, как считает Шеридан. Он просто делал то, о чем его попросил Шеридан. Это и ничего больше. Тогда почему ты так горишь желанием танцевать с ней? И не дать мне танцевать с ней? Грей приподнял бровь. «Я просто не хочу, чтобы ты с ней играл. Она тебе не мышь, с которой можно развлекаться, как коту перед тем, как он ее прикончит». Торн склонил голову на бок. «А тебе не приходило в голову, что я вообще-то могу искать себе жену?» «Нет, не приходило». Грей посмотрел на брата. «Ты смотришь на женщин просто как на добычу, как на очередное покоренное сердце, которое можно внести в список твоих побед. Тебе следует относиться к ней с уважением, как к кузине Шеридана». и держаться от нее подальше, хотя бы ради него». «Ради Шеридана?» – Торн рассмеялся. «Ты хочешь, чтобы я держался подальше от нее, совсем не поэтому. На самом деле я рассматриваю использование Мисс Волф как увлекательный способ выведения тебя из себя. Признайся, ты же ее хочешь. Это чушь!» Торн был последним человеком, которому Грей признался бы в том, что очарован б и а т р и с Ведь тогда Торн точно попытается ее совратить, чтобы только заставить Грея признаться в том, что она вызывает у него вполне определенные желания. И в то время как эта женщина определенно скрывала какую-то информацию, связанную с ее дядей, она была плохо подготовлена к тому, чтобы дать отпор такому бабнику, как Торн. Грей не сомневался, что у нее практически нет опыта общения с мужчинами, в особенности с такими целеустремленными, как его братец. Так что лучше просто проигнорировать з а м е ч а н и е Торна и дальше действовать осторожно и взывать к разуму брата. Ты должен понимать, что мисс Вулф не обладает житейской мудростью и опытом, а твоя тактика для нее в новинку. Не видела она ничего подобного во время своего очень ограниченного общения с мужчинами. Я просто делаю то, что должен истинный джентльмен. Защищаю невинную и приличную женщину от такого подлеца, как ты. Все веселье Торна испарилось. «Такого подлеца, как я?» Он шагнул Грею. «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень. Не у меня репутация главы тайного общества развратных холостяков». «Ты серьезно?» Фыркнул Грей. «Да уж. Общество развратных холостяков. Ты прекрасно знаешь, что сплетники готовы говорить что угодно, только бы заставить меня выйти из себя». к а к т ы меня спровоцировать и разозлить. «Но почему-то со мной они этого не делают», заметил Торн. «Ты видел, чтобы про меня писали что-то подобное? Клянусь, ты иногда бываешь таким высокомерным мерзавцем. Черт тебя побери! Ты считаешь себя единственным порядочным мужчиной в этой семье. Это не так. Я считаю Шеридана порядочным», ответил Грей преднамеренно дразня Торна, из-за извращенного желания наказать его за то, что посмел играть с Беатрис. Торн сжал руки в кулаки, но вовремя остановился. «Ты меня чуть не спровоцировал, братец. Но я не стану заниматься с тобой перетягиванием каната, когда ты просто пытаешься отвлечь меня от беспокоящего тебя вопроса. Ты хочешь, мисс Вулф, ь но отказываешься это признавать». Торн уже собрался уйти, но повернул назад. «Кстати, я никогда не стану портить репутацию женщине, независимо от того, чья она родственница». Грей запоздал и понял, что переступил через какую-то невидимую границу с Торном. «Я рад это слышать». «И еще один момент». Тор неотрывно смотрел на него. «Я подозреваю, что мисс Вулф обладает гораздо большей житейской мудростью и опытом, чем ты думаешь». Грей внезапно стал о трудно дышать. Он провел достаточно времени с женщинами, обладающими житейской мудростью и опытом, чтобы знать, какие т о интригантки, в особенности, если находятся рядом с герцогом. А интриганок он ненавидел больше, чем кого-либо другого. Хотя он никогда бы не признался в этом своему брату. Он заставил себя говорить беззаботно. «Будет лучше, если ты не станешь рассуждать о характере мисс Вулф в присутствии нашей матери, поскольку она, как кажется, считает эту молодую женщину подарком небес». Торн раздраженно выдохнул. «Я не собираюсь клеветать на мисс Вулф. Я не собираюсь ни с кем обсуждать ее характер». Я просто говорю, что она не такая дура с горящими глазами, как ты предполагаешь. Для начала она достаточно умна, чтобы отличить мужчину, который просто с ней флиртует, от мужчины, который имеет в и д ы на ее целомудрие. «Как я?» – хотел спросить Грей, но не стал. Он не собирался лишать ее чистоты и непорочности. Я никогда не считал ее дурой, и она невинна. Пока он будет повторять это себе, возможно, у него получится сосредоточиться на помощи Шеридану с управлением поместьем. Вместо того, чтобы сгорать от желания коснуться Беатрис. Попробовать на вкус ее губы? Отвести ее? Черт побери! Грэг гневно посмотрел на б р а т и добавил. Дура и невинная девушка, это не одно и то же. Ты едва ли с ней знаком. Слишком быстро ты начал ее добиваться. Добиваться? Я не занимаюсь ничем подобным. «Да уж», — Торн закатил глаза, — «а пока ты не добиваешься ее, можешь побольше о ней узнать. Подумай об этом. Причем узнать не от нашей матери и сестры, и, возможно, не от нашего брата», — Грей моргнул. «А есть кто-то еще, кого о ней можно расспросить? Например, слуги», — Торн теперь говорил с саркастическим тоном. «Может, твоя чертова светлость не зайдет до того, чтобы для разнообразия поговорить с ними?» «Послушай, что они скажут о мисс Вулф». Грейс а м неоднократно становился предметом слухов и сплетен, поэтому считал все, что болтают слуги, ненадежным, как, впрочем, и то, что говорят в Вышем Свете. И он не хотел поощрять распространение слухов и показывать, будто одобряет сплетни. И Торн прекрасно знал об этом. «А почему ты советуешь мне поговорить со слугами о ней? Фактически подталкиваешь к этому. Что ты слышал? Одна из горничных». т о н провёл пятернёй по волосам. «Неважно. В любом случае, всё это, вероятно, и беспочвенно. Я хочу сказать, что, как мне кажется, ты страстно желаешь мисс Вулф. Учти, она не в моём вкусе. Я сам предпочитаю блондинок. Но она определённо в твоём. А это значит, что тебе нужно проявлять осторожность, когда ты рядом с ней. Веди себя прилично». Грей рассверепел. «Что-то я не заметил, чтобы ты был осторожен». Так мисс Вулф прекрасно знает, что у меня нет никаких серьезных планов. Я просто развлекаюсь. Но очевидно, что у тебя есть на нее виды. Я не добиваюсь ее. Ты врун. Хотя я не могу сказать. Врешь ли ты только мне? Или еще и сам себя обманываешь? Торн вздохнул и направился по коридору в гостиную. А теперь я собираюсь выпить полный стакан бренди перед тем, как снова танцевать минуэт. И тебе советую сделать то же самое. И я не пью так рано. Как хочешь. Грей подождал, пока Торн не исчез за дверью гостиной и только после этого направился назад к бальному залу. Но не стал туда заходить. Он остановился в дверном проеме и наблюдал за тем, как Гвин учат Беатрис Минуэту. И при этом никак не мог успокоиться после всего того, что сказал Торн. Грей просто кипел от ярости. Чертов ублюдок со своими намеками на опыт Беатрис с мужчинами. Мерзкий развратник. Судя по тому, что видел Грей, у б и а т р и с было очень мало опыта общения с мужчинами. Но Торн почему-то считал ее многообещающей потенциальной любовницей. Глядя на нее в эти минуты, Грей вспомнил, какой она оказалась бесхитростной и простодушной, когда они были вместе. Грей выдохнул воздух. Несомненно, что б и а т р и с на самом деле бесхитростна и невинна. Вероятно, Торн просто хотел вывести его из себя. Разъярить, как и обычно. Это было типичное поведение Торна. И с точно такой же вероятностью можно было сказать, что Торн демонстрировал свой обычный цинизм в отношении женщин. Он ведь как-то очень быстро отказался от своих замечаний об опыте общения м и с Волф с мужчинами. По коридору шла горничная с подносом, направляясь в бальный зал с заказанным чаем. Грей отступил в сторону, чтобы дать ей пройти, и при этом напряженно размышлял. Возможно, ему на самом деле следует поговорить со слугами. если только и для того, чтобы подтвердить, что Торн – это мешок с дерьмом. В конце концов, какая порочащая информация Беатрис может быть услуг? Да, она пыталась уйти от темы и говорила уклончиво, когда Грей поднял вопрос о смерти ее дяди Эрми. Но ведь может найтись д о б р а е с о т н и невинных объяснений. Горничная расставила чашки, а Беатрис взялась сама разливать чай и чуть не замочила белые кружевные манжеты, которые обычно составляли часть траурного наряда и использовались женщинами для утирания слез. Фасон ее платья был старым. Шили его из муслина. Сейчас еще сверху был надет белый тонкий фишу, заправленный в явно удобный и хорошо пригнанный по фигуре лиф. Все это намекало на то, что она просто перекрасила старое платье в черный цвет. А это, в свою очередь, говорило о том, как бедно живут они с братом. «Да будь проклят этот корыстный гаиз дяди Эрми! Пусть жарится в аду! Да и ее братец тоже! Неужели ни один из них не знал или не знает своих обязанностей? Не имеет представления о долге перед родственниками? Беатрис уже давно следовало вывести в свет, когда горничная вышла из бального зала Грей пошел рядом с ней по коридору. «Простите, я хотел бы задать вам несколько вопросов, если можно». Она кивнула и скрестила руки на груди, словно готовилась к самому худшему. «Может, твоя чертова светлость не зайдет до того, чтобы для разнообразия поговорить со слугами?» Грей поморщился, вспоминая слова брата. Грей прекрасно понимал, что его сдержанность и замкнутость не с п о с о б с т в у е т легкому общению со слугами. Возможно, с этой горничной следует использовать окольный путь, не задавая прямых вопросов. «Я хотел поговорить о мисс Вулф». Я просто хочу знать, что мог бы сделать, чтобы ей помочь, поскольку, как мне кажется, она очень помогает моей маме. И мама может на нее положиться». Служанка сразу расслабилась. «О, сэр, все, что вы не сделаете, будет прекрасно. Это будет очень мило с вашей стороны. Мы все хотели бы, чтобы о мисс Вулф кто-то позаботился. Это прекрасная женщина. Она всегда думает о других, не ожидая за это награды. Даже о слугах. Это я понял». Мне кажется, что мисс Волф знает обо всем происходящем в этом доме. Да, ваша светлость. Она помогала вести хозяйство своему дяде э р м и т а д ж у и даже выступала в роли хозяйки после того, как умерла герцогиня. Насколько я понял, предполагалось, что мисс Волф станет компаньонкой герцогиня, но из-за ее смерти этим планам не суждено было осуществиться. Все правильно. Герцогиня умерла задолго до моего появления здесь, а я здесь работаю уже 10 лет. Хотя я слышала, что герцог с герцогиней постоянно ссорились из-за его, горничная поняла, что выбалтывает лишнее и закрыла рот. «Его... Я не хочу плохо говорить о мертвых, сэр». Грей улыбнулся. «Поверьте мне, я уже догадался, что ее дядя Эрми не был хорошим человеком». Горничная выдохнула с облегчением. «Ну тогда вы, вероятно, слышали и про его похождения?» «Конечно. Он даже не скрывал своих любовниц. Я слышала, что герцогиня с ума сходила из-за этого». «Конечно, кому же это понравится?» Хотя мне говорили, что по ее виду сказать это было невозможно. Это была железная леди, невозмутимая внешне, как скала. Или так мне рассказывали. Она позволяла ему ходить к своим проституткам, не говоря ни слова. Насколько я понимаю, у нее не было особого выбора, но он определенно скрывал свои похождения от мисс Вулф. В конце концов, она же его племянница, да и непорочная девушка. Горничная фыркнула. «Такие люди ни от кого не скрывают свое истинное лицо, сэр». Затем до нее явно дошел смысл сказанного, и горничная опустила глаза. «Я ни на что не намекаю, сэр. Я не имела в виду вас. Я не имела в виду...» Она в панике обернулась в сторону кухни и пролепетала. «Если это все ваша светлость, то мне нужно идти. Наша повариха уже давно меня ждет». Грей несколько мгновений тупо смотрел на нее, пытаясь понять, на что же она намекала, и почему так внезапно з а х о т е л от него сбежать. Затем до него дошло. О, ради всего святого! Если горничная слышала сплетни о нем и в особенности о тайном обществе развратных холостяков, то он в ее глазах был ничем не лучше ее бывшего хозяина. И у него, несомненно, возникнут проблемы, если он захочет узнать в нее что-то еще. Но на данный момент он и так узнал достаточно. и «Я понимаю», – Грейс заставил себя улыбнуться. «Я не хочу отвлекать вас от выполнения ваших обязанностей». Горничная явно испытала облегчение, что отразилось у нее на лице. «Спасибо, ваша светлость. Я не имела в виду. Я не обиделся, уверяю вас. Можете идти». Она кивнула и бросилась бегом по коридору в направлении кухни. Грейс вздохнул а и пошел назад в бальный зал. р а с с к а з а н н о е г о р н и ч н о я его з а и н т е р е с о в а л о Это могло объяснить слова Торна б и а т р и с про ее житейскую мудрость и опыт, про то, что она гораздо лучше умеет общаться с мужчинами, чем думал Грей. Она должна была этому научиться, проживя рядом с дядей-греховодником. И это также может объяснить, почему она сразу закрывала рот и уходила от темы, стоило ему упомянуть ее дядю Эрми. Может, она защищает своего брата? Если вспомнить, то сегодня она опять занервничала, когда заговорили о Вулфе. Все это может касаться ее брата. Фактически, Беатрис может знать то, о чем уже подозревает Шеридан, что Вулф убил ее дядю, и она могла в этом как-то участвовать сама. При мысли об одной этой возможности у Грея холодок пробежал по спине. Неужели она на самом деле такая интригантка? Мог он так в ней ошибиться? Беатрис на самом деле удалось очаровать всю их семью за каких-то несколько недель. Вон как легко ее приняла Гвин, да и мать тоже, даже Шеридан. А может, у нее были свои причины для того, чтобы втереться к ним в доверие? И к нему самому? Грей нахмурился. Если она на самом деле руководствовалась этим, то Беатриса кажется очень сильно разочарована. С ним у нее точно ничего подобное не пройдет. Против него она не потянет. И вообще они очень разные. Беатрис не умеет скрывать свои чувства, а у него они давно атрофировались. У него нет сердца. Она выдает каждую свою мысль, не может сдержаться, чтобы их не выпалить. А он умеет прекрасно их скрывать. Беатрис хочет быть полезной для всех людей вокруг. Со всеми желает общаться. Грей д ж и наоборот, старается избегать людей поменьше общаться даже с теми, с кем вынужден. Тем не менее, Грей не мог отвести от нее в з г л я д а когда она танцевала. Какие грациозные движения. Как раскраснелось ее лицо. Как она радуется, когда так ловко и проворно. Он прищурился. «А она ведь освоила шаги Минуэта с удивительной легкостью для женщины, которая заявляла, что никогда не сможет это сделать». М «Да». б е а т р и с пока оставалась для него загадкой, но г р э й намеревался ее разгадать, распутать все, что тут было запутано. Но он должен действовать осторожно. В одном Торн был прав. Если только г р э й н и собирается ее добиваться, его поведение в отношении б е а т р и с должно быть безупречным». Грей никогда больше не собирался становиться тем десятилетним мальчиком, который страстно желал любви и внимания, а вместо этого обнаружил, что те люди, которые должны были ему их давать, его тети и дяди, были на них не способны, а желали только использовать его в своих интересах для улучшения собственного материального положения. Никогда больше он не позволит никому принести себе боль, не даст власти над собой. Услышав, как где-то неподалеку открылась и захлопнулась дверь, он понял, что это Торн идет сюда, чтобы присоединиться к дамам. И сам быстро вошел в бальный зал. Черт побери, он не позволит брату танцевать с Беатрис? Не позволит и все. г р ы з сказал себе, что делает это для того, чтобы иметь возможность выяснить, из-за чего разговоры о смерти ее дяди Эрми приводят ее в такое возбуждение. И ему нужно удостовериться, не лелеет ли Беатрис тайной н а д е ж д ы стать герцогиней с его помощью. Но, по правде говоря, г р э й просто х о т е л о с ней потанцевать. И он с ней т а н ц у е т Только пока они танцуют, он должен следить за тем, чтобы не потерять голову. Беатрис так сильно сосредоточилась на танце, что не заметила, как вернулся г р э й Пока он не заговорил этим своим чарующим голосом. Голос настоящего обольстителя. «Если вы, мисс Вулф, готовы попробовать т а н ц е в а т ь минуэт с партнером, то я к вашим услугам». Гвин приветствовала это сообщение, похлопав ладоши. «Отлично! Беатрис на самом деле нужен мужчина, чтобы попрактиковаться. Потому что когда с ней танцую я, я забываю, что делаю, и начинаю женскую партию. Если так будет продолжаться, то Беатрис никогда не научится Минуэту и вообще не поймет, что нужно делать». Беатрис вытерла потные ладони о юбку. «А что, если она перед ним опозорится? Покажет себя дурой и неумехой?» «Винить за то, что я чего-то не понимаю, можно только меня саму». «Глупости!» – улыбнулась Гвин. «У тебя все получается гораздо лучше, чем ты думаешь. И я уверена, что Грей поможет тебе усовершенствовать твое танцевальное мастерство». Гвин бросила взгляд на дверь. «Или Торн поможет, если он будет с тобой танцевать. Кстати, а, а где Торн?» Гвин посмотрела на Грея, ожидая ответа, но он пожал плечами. «Когда я его видел в последний раз, он отправился на поиски б р е н д и «Господи, помоги мне!» – пробормотала Гвин. «Начинайте без меня, а я отправляюсь на его поиски. Но я не позволю ему танцевать, если он уже напился. Это никому не поможет». «Это определенно не поможет, б а заметила мать Гвин, сидевшая за роялем, хотя сама Гвин уже исчезла из зала. т ё т я Лидия печально и как-то обреченно посмотрела на Грея. «Ты никак не можешь повлиять на Торна, дорогой, чтобы он пил поменьше». Грей зашел в нишу, где с т о я л рояль, обошел его и положил руку на плечо матери. «Каждый человек по-своему переживает горе. Ты пытаешься себя чем-то занять, чтобы не думать о том, как тебе не хватает моря, не хватает отца. Торн пьет. Дай ему время. Он должен по-своему его оплакать». Мать похлопала его по руке. «А как ты переживаешь горе, Грей?» Конечно, обучая мисс Вулф танцевать минуэт. «Сыграй нам что-нибудь, чтобы мы постарались забыть хоть на время о своей утрате. А когда г в и н вернется с Торном, они к нам присоединятся». Мать помрачнела. «Это будет медленный и серьезный минуэт. Прямо сейчас я не могу сыграть легкую веселую мелодию. Так даже и лучше для обучения мисс Вулф», заметил Грей заметно более мягким тоном. Он сжал плечо матери, затем вернулся к б и а т р и с и протянул руку. «Попробуем». Она позволила ему вывести себя в центр зала, и все это время Беатри смогла думать только о том, что герцог держит ее за руку, и при этом ни он, ни она не надели перчаток, как обычно бывает на танцах. Да, он не будет долго держать ее руку, потому что в этом танце подобное не предусмотрено, но тем не менее от каждого прикосновения его пальцев к ее собственным у нее перехватывало дыхание. Они сделали несколько шагов, и ей показалось, что они у нее очень неплохо получились. Затем Грей поймал ее руку, чтобы сделать поворот, и при этом очень внимательно смотрел ей в лицо. «Вы танцуете гораздо лучше, чем говорили. Ваша сестра – прекрасная учительница. А вы – способная ученица. Обучайтесь в очень быстро», – заявил Грей. «Слава Богу», – выпалила Беатрис. «Я… я так рада». Я была уверена, что запутаюсь, когда начну танцевать с настоящим мужчиной. Ему явно стало весело, в глазах плясали чертенята. «С настоящим мужчиной? А с кем еще вы могли танцевать? С изображенным на картине? С чучелом? С татуей?» б и а т р и с рассмеялась, хотя, наверное, это делать не следовало. «Я имела в виду не с вашей сестрой. И в любом случае у меня не получалось освоить французскую версию минуэта. Я могу танцевать только английскую». Уверяю вас, немногие в Лондоне знают французские шаги. Но если на самом деле хотите научиться, это не так трудно. Расслабьтесь, я поведу. Я сделаю все, что вы пожелаете, ваша светлость. Что-то очень опасное промелькнуло у него в глазах. Обольстительное, заманчивое, увлекающее. Каждый раз, б и а т р и с когда вы предлагаете сделать все, что я пожелаю, вы меня искушаете, тихо произнес Грей. поэтому не предлагайте, если вы на самом деле не имеете в виду все. Черт побери, вот п о п а л а Если он и дальше будет говорить подобные вещи, она растает, обмякнет и превратится в лужу. Этот герцог способен совратить святую, а она не святая. Обычная женщина, попавшая в сложную ситуацию, к о т о р о й она не может управлять. И еще, и оказавшись рядом с мужчиной, от близости которого у нее подкашиваются ноги и дрожат коленки. Теперь Грей смотрел на нее так, как вчера в лесу. голодными глазами. Музыка продолжала играть, но Беатрис забыла об отсчете ритма и о том, что, возможно, неловко ступает. Она подстроилась под движение Грея, наслаждалась и восхищалась его умением вести партнершу. Он показывал ей, что нужно делать. Он точно знал, когда нужно взять ее руку в свою, а когда начать кружить друг вокруг друга. В зависимости от того, поворачивался он к окну или стене, у него по-разному блестели глаза. То казались зелеными, то голубыми, и производимый эффект был потрясающим, а его взгляд гипнотизировал. Да сам танец с ним гипнотизировал. Каждое прикосновение его руки, когда они приближались друг к другу, было одновременно наслаждением и агонией, или радостной болью. Каждая его улыбка казалась приглашением к распутству. Беатрис запыхалась, то и дело у нее перехватывало дыхание, а сердце судорожно колотилось в груди. Конечно, Грей слышит, как оно стучит. Не может не слышать. И что он подумает? Почему ее так взволновал один простой танец? И ведь Грей еще может посчитать ее настоящей гусыней. Внезапно в комнату ворвалась Гвин. «Мама! Торн уезжает в Лондон!» Музыка резко остановилась. «Что?» Тетя Лидия встала из-за рояля. «Но почему?» Грей с б и а т р и с отошли друг от друга на подобающее расстояние, которое должно разделять не танцующих мужчину и женщину. А Гвин целинаправленно шла к роялю. «Мой глупый брат говорит, что у него есть важные дела в городе. Он не должен больше тратить время впустую здесь. Он прямо в эти минуты пакует вещи». «Да что же это такое?» – закричала тетя Лидия. «Этот парень сведет меня с ума!» – она схватила Гвин за руку. «Пошли со мной. Он из-за тебя уезжает? Мне уже надоели ваши вечные ссоры и пререкания. Мы прямо сейчас с этим разберемся». Уже на полпути к двери тетя Лидия остановилась и повернулась к Беатрису г р э ю «А вы продолжайте. Беатрис, нужна практика. Мы в т р о ё м скоро вернемся». «Почему-то я в этом очень сомневаюсь», пробормотал г р э й себе под нос. «Даже у мамы не получится за одну минуту положить конец к годам разногласий». Затем он хитро улыбнулся Беатрис. «Не знаю, что она ожидает от вас. Как танцевать без музыки?» По его глазам Беатрис увидела, что он что-то просчитывает. «Нам с вами следует побеседовать, пока ожидаем их возвращения». Он хочет опять расспрашивать ее от д ж о ш у и дяди Эрми? Чтобы заставить выболтать все свои глупые опасения, нет, увольте. «Если я буду напевать, мы сможем дальше разучивать шаги и практиковаться?» «Не уверен, что вам требуется дополнительная практика». Грей неуверенно оглядел ее, словно пытаясь определить, какую игру она ведет. «Мне кажется, что минуэт вы уже освоили и готовы сдать любой экзамен». Тогда, возможно, вы обучите меня какому-то другому танцу? Вы имеете в виду какой-то конкретный? Дайте подумать. Беатрис перебрала в уме все танцы, о которых когда-либо слышала, пока не остановилась на одном. Как насчет Дженни на ярмарке? На лице Грея появилось странное выражение. «Дженни на ярмарке?» – переспросил он. «Вы уверены, что хотите обучиться именно ему? Я слышала, что этот танец пользуется большой популярностью в высшем обществе. Вы его знаете?» «Да, и очень хорошо. Слава богу, теперь ей не придется говорить с ним о дяде э р м и Хотя то, как он произнес фразу «и очень хорошо» вызывало подозрение. Может, она зря выбрала этот танец? Ведь теперь он смотрел на нее горящими глазами, и от этого взгляда ей просто сделалось дурно. И внизу живота возникли какие-то странные ощущения. «О боже, похоже, что она попала из огня да в полымя. Только как это у нее получилось?»